Глава 30. Волшебство в действии. Книги из библиотеки действительно оказались волшебными. Это стало понятно на следующий день, когда Валера отказался от прогулки, полностью погрузившись в чтение. Лика тоже все утро провела за романом и отвлеклась только когда присланная Никитой девочка сообщила, что тот приглашает Лику прогуляться. «Ты прости», — сказала она Еве уже в дверях. «Никита не имеет ничего против тебя. Просто сама, понимаешь, не может не напрягаться. Вдруг ты спросишь о чем-то личном». Ева оторвалась от чтения и посмотрела на подругу. Та кусала губы и хмурилась. «Я понимаю», — ответила Ева. «И я совсем не против, что вы гуляете вдвоем. Только пообещай мне, пожалуйста...» что это у вас не зайдет слишком далеко. «А слишком далеко — это как?» спросила Лика очень серьезно. «Слишком далеко — это когда ты не захочешь возвращаться домой». Лика медленно кивнула и ушла, оставив Еву смотреть на закрывшуюся дверь. Впрочем, удивительное дело, стоило ей вернуться к чтению, как тревога и грусть, оставленные разговором с Ликой. р а с т а и л и без следа. Скользя взглядом по странице, исписанной шрифтом, похожим на заглавные буквы в детских изданиях русских народных сказок, Ева чувствовала умиротворение. Итак, жар птица действительно существовала. Но это уже не вызывало сомнений после увиденного в Академии. А еще блуд не соврал. Жар птица действительно никогда не спала и была вечной. Ева прочла чуть больше четверти книги, но пока нигде не увидела объяснение тому, что значит «вечное». Пока из прочитанного получалось, что е ё невозможно убить, она не может умереть, а еще перья из ее хвоста могли осветить любой путь и приносили счастье ее владельцу. За жар птицы и з д а в н о охотились богатыри и царевичи разной степени известности. Страницы книги пестрели описаниями этой самой охоты. Впрочем, все описания были на редкость однообразными. А за более детальной информацией читателя отправляли в соответствующие тома истории Тридевятого царства. И с каждой новой страницей внутри Евы крепла мысль о необходимости прочитать эту самую историю. Кощей говорил, что через три дня эти книги нужно вернуть. Но он ведь не сказал, что нельзя ничего взять взамен. Хотя двадцать семь томов за минусом трёх утерянных, это сколько же времени займёт их прочтение? «Эй, Громова!» Ева подскочила, когда Женька с силой потряс её за плечо. «Убери эту книжку!» Он вырвал книгу из Евиных рук и положил на столик. «Ты что делала?» «Идём!» Женька схватил Еву за руку и потащил ее прочь из комнаты. «Куда мы?» «Прогуляемся», — отрезал он. «Я уточнил у Никиты. Мы можем ходить, где захотим. Чудненько, правда?» Жаров выглядел взбудораженным и кажется злым. «Да отпусти ты меня! Куда ты меня тащишь?» Ева попыталась вырвать свою руку из его хватки, но он не отпустил, и она решила уступить. «Мало ли, что у него случилось?» «Пусть сначала успокоится, а потом можно будет поговорить», — решила она, хотя ее, признаться, накрыло неприятным узнаванием. Женька сейчас был похож на того Жарова, с которым она училась много лет, и от которого понятия не имело, чего ожидать. Они миновали несколько коридоров, спустились по паре десятков лестниц и оказались во дворе. На улице было пасмурно, но довольно тепло. Ева ожидала, что хоть сейчас Женька объяснит, куда они идут, но тот даже не подумал остановиться. При этом шел с такой скоростью, что Еве приходилось почти бежать. Когда они направились к подвесному мосту, Ева все-таки попыталась упереться. «Я не пойду за ворота, там кого только нет». Женька резко остановился, и, повернувшись к ней, посмотрел тяжелым взглядом. «Ев, это важно! Я прошу!» Женя Жаров никогда не просил а помощи, никогда не просил прощения. Он вообще, кажется, не умел просить. «Ну ладно», — протянула Ева, не в силах скрыть тревоги. Вопреки ее опасениям, никто не препятствовал их выходу за ворота. И даже когда они отошли от замка достаточно далеко, по-прежнему никто не появился и не заставил их вернуться обратно. Получается, они могли просто уйти. Вот только ни один из них не знал, куда. Они шли по дороге, огибая крепостную стену и глядя на зубцы башен, темневшие на фоне пасмурного неба. я в а чувствовала себя маленькой и ничтожной. Когда они отошли от ворот достаточно далеко, Женька остановился и хмуро произнес. «В замке нас подслушивают. Не то чтобы у меня есть доказательства...» «У меня есть», — вздохнула Ева. «Вчера Кощей дал это понять. Он знает, что мы нашли меч и что мы ищем шапку». «Круто!» — без энтузиазма откликнулся Жаров. «Что еще сказал?» Ева пожала плечами, и огляделась вокруг. С одной стороны от дороги был крепостной ров, с другой — лес. Здесь было сумрачно и неуютно. «Я думаю, нас и здесь подслушивают», — негромко сказала она. «Наверняка», — подтвердил Жаров. И Ева, шагнув к нему, привстала на цыпочки. «Кощей пригласил меня в комнату с артефактами», — зашептала она Жарову в ухо. и показал, что шапки среди них нет. А еще обещал отпустить, если мы сами захотим». Женька кивнул и, кашлянув, заметил. «Умно!» А потом склонился к Еве и тоже зашептал. «Валерка совсем двинулся со своей книжкой. Даже завтракать сегодня не стал. Я из своей еле вырвался. Успел всего одну главу про проклятие прочитать». А потом нам завтрак принесли. А я хотел всё-таки пацана р а з г о в о р и т ь Наверное, только поэтому от книги и отвлёкся. И вот смотрю на пацана, на завтрак, и понимаю, что ни вопросы задавать не хочу. Ни есть не хочу, ни пить. Хочу читать дальше. У меня похожее было. Девочка меня еле дозвалась вчера к к о щ е ю и сегодня я совсем не заметила, как ты вошел». Ева рада была, что они стоят так близко, голова к голове, потому что ей вдруг стало очень страшно. Даже озноб по спине пополз. «Жень, а как ты думаешь, много обычных людей оказывались в тридевятом царстве и потом возвращались обратно?» «Я о таком не слышал», — покачал головой Женька. «Я вообще не знал». что тридевятое царство реально существует, а я живу с дядей-волшебником, который работает в РАФ. Ева отстранилась от Женьки и посмотрела ему в глаза. Она знала Жарова восемь лет, с первого класса, но никогда не задавалась вопросом, где и с кем тот живет. «Прости, а где твои родители?» «Мама», — Женька замялся, подбирая слова, «мама с сестрой». «У меня есть сестра». Говоря об этом, он выглядел каким-то очень беззащитным. «Мама и Света живут с бабушкой и дедушкой на юге. Я тоже сначала с ними жил, но мне там не понравилось». Женя вдруг беспечно пожал плечами. «Теперь живу с дядей». «А твой папа?» — спросила Ева, вглядываясь в его лицо. «Он погиб, когда я еще в началке учился». И тут у Евы всё встало на свои места. Женька Жаров, которого она совсем не помнила, первые классы, который переехал на юг и чьего о т с у т с т в и е никто даже не заметил, и тот Женька, который с юга вернулся через полгода, были совершенно разными людьми. Один был тишайшим и неприметным ребёнком, второй — безбашенным хулиганом. «Извини», — смутилась Ева, — «я не хотела». «Да всё нормально», — отмахнулся Жаров. «Я вот думаю, если Кощей обещал тебе нас отпустить, значит, отпустит. Они же типа должны держать слово в этих их сказках». Ева пожала плечами. «Я боюсь, что Лика правда не захочет возвращаться. Ей интересно с Никитой. Ей нравится здесь. У неё вроде как дома не очень». «А у кого дома очень?» Хмуро пробормотал Жаров, изучая крепостную стену за Евиной спиной. «У меня», — хотелось сказать ей, но она подумала, что это будет неуместно. «А ты хочешь здесь остаться?» — спросил он. «Здесь классно, волшебно», — начала Ева. «Но меня дома родители ждут, и Илья — это брат», — пояснила она, увидев вопросительный Женькин взгляд. «А ты?» «А я хочу вернуться. И вернуть шапку-невидимку, потому что мой дядя работал над ней несколько лет. И я не верю, что ее здесь нет. Я не верю в то, что Никита внезапно засобирался домой ровно в ту минуту, как мы оказались в лаборатории. И я вообще ему не верю». Ева вновь подалась к Женьке и прошептала. «Кощей вчера сказал мне, что все артефакты у него в одной комнате». «А ты уверена, что шапки там не было?» «Да, он сказал...» «Ой, он сказал...» «Шапки ты здесь не увидишь». Женька схватил Еву за плечо и зашептал. «Так не увидишь и нет. Это разные вещи. А что нам делать?» «Я вот думаю об этих книгах. Да, они явно пытаются нас здесь удержать, но есть и еще кое-что». Я вообще не помню, как книжка оказалась в моих руках. Будто кто-то ее вложил. Она о проклятиях. Валерка рассказал мне о блуде, и я с тех пор об этом без конца думаю. Вдруг его проклятие вправду можно снять, если вернуть яйцо жар птицы. И если мы пообещаем взять его с собой, то он может помочь нам вернуться. Понимаешь? Он бросил нас у яги. У него там настроение менялось раз в пять секунд, и он говорил, что законов для него нет, и верить ему нельзя. «Я знаю, но нам нужна помощь, а он единственный, кто может нам помочь». «Но как мы его найдем?» «Но ты же сумела один раз его вызвать». «Но он тогда был рядом, и я не знаю, как так получилось». «А тебе и не нужно знать». «Нужно просто верить в то, что ты делаешь. В этом и есть смысл волшебства. Мой дядя верил в то, что шапка заработает. Для него это было важно. И все получилось, понимаешь?» Жаров смотрел на Еву так, будто она была всесильной волшебницей. «В общем, я продолжу читать, а ты меня потом вытащишь. Если я ошибаюсь и ничего полезного в книге нет...» то ты начнешь читать свою, и тогда я тебя вытащу. Главное — читать по очереди». «Хорошо», — испуганно кивнула Ева. «Только, Ев...» Женька неожиданно взял ее за руку. «Вытащи меня, пожалуйста. Я не хочу здесь оставаться». Следующие два дня стали для Евы настоящим кошмаром. Следуя уговору, она не притрагивалась к своей книге поэтому оставалась в здравом уме и твердой памяти, если не считать того, что ей безумно хотелось прочитать хотя бы страничку. Такой тяги к чему-либо Ева не испытывала ни разу в жизни. По сравнению с этим ее любовь к шоколаду казалась сильно преувеличенной. Без шоколада можно было прожить, а вот без чтения по всему выходило нельзя. Дошло до того... что ей пришлось закинуть книгу на шкаф, чтобы не получилось ее достать ни при каких обстоятельствах. Если бы Кощей об этом узнал, вряд ли бы он ее похвалил. Но тот отбыл по делам, о чем возвестил Никита за совместным завтраком, на который Валерка вообще не пришел, а Женька и Лика пришли с книгами. Ева заметила, что даже на прогулку с Никитой после завтрака Лика потащилась с книжкой. На безмолвный вопрос Никиты Ева пролепетала что-то о том, что еле оторвалась от книги, чем заслужила его долгий взгляд. На будущее она решила, по примеру Валеры, просто пропускать такие мероприятия, потому что на фоне этих зомби-читателей она выглядела странно. «А что будет, когда мы вернем книги?» спросила Ева, когда Никита с Ликой собрались уходить. Никита беспечно пожал плечами. «Сможете взять следующие?» «На три дня?» — медленно спросила Ева. Никита кивнул и чуть приобнял Лику, так и не поднявшую головы от книги. «Идем?» Лика рассеянно угукнула и вышла из зала. Никита напоследок обернулся, и в его взгляде Еве почудилась то ли злость, то ли отчаяние. Вечером Ева без стука вошла к Женьке. Тот лежал на животе на кровати и читал, подбираясь к последним страницам. Завтра они должны были вернуть книги в библиотеку, и это казалось Еве точкой отчёта, с после которой у них не будет пути назад. Днём она проведывала Валеру. Тот скользил по строчкам, воспалёнными от бессонницы глазами. На попытке с ним заговорить, раздражённо отмахнулся, заявив, что ему нужно успеть дочитать. «Жень», — позвала Ева. но Жаров даже ухом не повел. «Женя!» Ева села на краешек кровати и коснулась его плеча. Ноль реакции. «Вот оно, волшебство в действии!» «Волшебство!» «Был ли мой поступок добрым?» — спросил ее Кощей. «Приносит ли его волшебство добро сейчас?» Ева положила ладонь поверх книги. И Женька встрепенулся, а потом ударил ее по руке и попытался оттолкнуть локтем. «Эй, хватит!» — воскликнула Ева, вытаскивая книгу из-под его руки. И он, наконец, перевел на нее блуждающий взгляд, который далеко не сразу стал осмысленным. «Фух!» — Женька вскочил с кровати и, отбежав в сторону, сжал виски. «Это капец! Я читаю, читаю, будто живу в этом!» «Что там?» — с тревогой спросила Ева. «Пойдем погуляем», — шумно выдохнул Женька и подхватил со стола зажженный фонарь, потому что на улице уже стемнело. По пути он заглянул к Валере, но лишь покачал головой и вышел из комнаты. «В общем, так, там не все так просто», — выйдя за ворота замка, сказал Женька. «Проклятие блуда теоретически можно снять, но на практике вряд ли он захочет». Просто вернуть яйцо недостаточно. Это очень хитрое проклятие. Для того, чтобы от него избавиться, он должен будет отдать взамен то, чем дорожит больше всего. Ничего себе задачка. Так в этом и прикол всех этих проклятий. Если с ними связался, то тебе гарантированно конец. Но нам в любом случае нужно выбираться. И его помощь — наш единственный шанс. Может, удастся его уговорить. «Может, он возьмет какую-то плату, я не знаю». «У нас ничего нет», — схватила его за руку Ева. «И выбора тоже нет», — огрызнулся Женька. «Я сегодня перекинулся парой слов с Ликой. Там все запущено. Она нам не помощница. Поэтому, боюсь, ее и Валерку придется тащить силой». «Обалдел? Как мы их потащим?» «А ты хочешь их оставить?» — Женька взъерошил волосы. «Нет, конечно. Попробуем уговорить?» «О колдованных людей?» «Не, ну можешь, конечно. Только я понятия не имею, как ты это провернёшь. Сейчас давай сначала с блудом разберёмся. Вызови его для разговора». «Как я его вызову?» — пискнула Ева. «Так же, как в прошлый раз. Так же, как наколдовываешь предметы». Жаров вновь смотрел на неё так, будто для неё в волшебном мире не было ничего невозможного. Еве, конечно, было приятно, что кто-то в неё настолько верит, но она ещё не распрощалась со здравым смыслом. «Живое существо и предмет — это несколько разные вещи», попыталась она донести очевидное. «Так, Громова!» — потерял терпение Жаров. «В прошлый раз это сработало. Значит, сделай так, чтобы сработало и в этот». «Другого плана у нас все равно нет». Ева не верила в эту затею. Еве она не нравилась. Но когда Женька схватил ее за руку и потащил в лес по тропинке, ведущей к водопаду, она за ним пошла.